Глава двадцать вторая. Несколько стратегий работы с фьючерсами. Я использую несколько стратегий. Список приведен ниже. Первое. Торговля неудавшихся кэпов на открытии с использованием отрицательного развития ОР. Второе. Торговля неудавшихся прорывов. Третье. Третье. Торговля неудавшихся попыток повторного тестирования. Ретестов. Четвертое. Торговля прорывов из квадратной консолидации. Пятое. Торговля в направлении более долгосрочного тренда на ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Шестое. Пятерки Эллиота. Седьмое. Неудавшиеся фигуры. Восьмое. Уважаемые. Удержание позиции в направлении тренда – неосуществимая мечта. Девятое – корректирующая динамика. Десятое – другие систематические подходы. Обычно я всегда стремлюсь продать выше ценности и купить ниже нее. Эта концепция изложена в главе 18-й. Из приведенных выше 10 концепций – первая, третья и пятая всегда будут обеспечивать торговлю с преимуществом по отношению к ценности, прочее возможно нет. Большая часть примеров в последующих главах являются сигналами, которые я сам торговал. Ранее в этой книге я говорил о возможностях с низким риском, и читателю следует убедиться, что он понимает эту концепцию. В той же главе я говорил и о том, что трейдеру следует использовать лишь наилучшие сигналы. Но это распространяется не только на открытие позиции, ведь все необходимые условия в этом случае для вас уже сформировались. То есть концепцию использовать только наилучшее необходимо вынести за рамки лишь открытия позиции. Я продолжаю наблюдать за позицией на ранних стадиях. И если мне не нравится то, что я вижу, то я выхожу. Это требует принятия решений, и этот навык вы сможете развить лишь с опытом. Вначале, поступая так, вы можете ухудшить результаты, но сейчас я замечаю, что иногда выхожу даже из плохих сделок с пунктом или двумя прибыли, не то чтобы замечательно, но намного лучше, чем убыток. Наконец, я обычно не буду оставлять позицию на ночь, за исключением случаев, когда у меня на руках есть ощутимый буфер прибыли, то есть когда позиция находится в прибыльной области, и я считаю, что этой прибыли хватит, чтобы компенсировать возможный ночной разворот. Также необходимо, чтобы я видел ситуацию веские причины для того, чтобы оставить позицию на ночь и чтобы не было слишком много негативных факторов. Часто после хорошего дня индекс FTSE может открыться с разрывом, но в фьючерсы часто нет. Они обычно обыгрывают это движение в течение предыдущего дня. Открытие с гэпом ключевое слово гусь На рынке можно увидеть любые формы ценовой динамики. Иногда понять её очень легко, иногда нет. Таким образом, невозможно дать точное правило, необходимо сформировать стратегию. Когда рынок открывается с разрывом, он обычно показывает либо продолжение движения, либо разворот. В случае с фьючерсами на FTSE SI GP встречаются достаточно часто. Однако их число на дневном графике не велико, и из чего следует, что в большинстве случаев рынок после ГП разворачивается. В идеальном случае мне бы хотелось видеть следующее. Первое, чтобы максимум или минимум показанный фьючерсами либо индексом за первую часть торгов, так и остался максимумом или минимумом дня. Второе, желательно, чтобы достаточно хорошее движение от уровня открытия происходило в течение 90 минут после начала торгов либо раньше. На рынке можно увидеть любые формы ценовой динамики. Иногда понять её очень легко, иногда нет. То, насколько быстро я открою сделку, зависит от динамики рынка, релевантности сделанного минимума или максимума и от направления тренда из высшей перечисленного направления тренда является самым важным. Аналитики много говорят по поводу разработки техник для определения текущего тренда, но во многих случаях и пятилетний ребёнок не испытал бы никаких сложностей с определением тренда. Если вы посмотрите на ручей, вам не составит труда определить направление его течения, и в большинстве случаев то же самое справедливо и для рынка. Однако важно быть объективным, так что отметим, что в точках разворота, а также в случаях коррекции эта задача может оказаться сложной. Лично я считаю, что имеет смысл разработать некий простой трендовый индикатор, но от его использования нужно отказаться, как только тренд станет очевиден. Так что вот несколько простых трендовых индикаторов. То, что в скобках относится к нисходящим трендам, а остальное к восходящим тенденциям. Первое видим ли мы последовательные более высокие минимумы, более низкие максимумы. Второе вчерашняя, сегодняшняя цена открытия, закрытия, минимум или максимум выше в скобках ниже цены открытия, закрытия, минимума или максимума X дней назад третье. Вчерашнее закрытие выше в скобках ниже закрытия Y дней назад. Четвёртое. Потерял ли я только что деньги, открыв короткую в скобках длинную позицию. Лично я считаю, что имеет смысл разработать некий простой трендовый индикатор, но от его использования нужно отказаться, как только тренд станет очевиден. Каждый из вышеперечисленных способов может работать хорошо. Тренд часто совершенно ясен, и главное быть объективным. Слишком много трейдеров формируют взгляды, от которых потом считают невозможным отказаться. Так что цель этих индикаторов на самом деле сообщить нам то, что мы уже знаем, но с чем не хотим согласиться. Дав вам общие правила, теперь предложу для использования конкретную формулу, хотя я настоятельно рекомендую разработать свою собственную. Как сказал Уильям Блейк, я должен разработать систему. В противном случае я буду перебощён чужими идеями. Вот конкретная формула. Используйте пункт 1, но в случае, если видна инициирующая продажа, в скобках покупка Против восходящего, в скобках нисходящего, тренда считайте тренд боковым до тех пор, пока не увидите еще раз то, о чем говорилось в пункте 1. Это будет работать на любом временном масштабе, так что с ним вам придется определиться самостоятельно. Теперь мы можем определить наши торговые сигналы следующим образом. Первое. Определить тренд. Второе торговать в направлении тренда и стремиться «купить» в скобках «продать» на открытии с разрывом. Определите свою собственную точку входа в позицию. Например, вы можете решить открываться, как только и видите любую форму роста в скобках «падения» после открытия торгов на индексе FTSE или на фьючерсах на него. Третье. В данном случае «продать» Стоп достаточно прост. Он ставится на X пунктов за уровнем открытия. Вы можете определить уровень открытия как максимум или минимум за первые X минут торговли. Вы также можете захотеть использовать фильтр за уровнем открытия, скажем, 2 или более пунктов. Однако, по моему мнению, если рынок вновь оказывается на уровне максимума или минимума, показанного на открытии то мотивы, по которым была открыта позиция, в значительной степени теряют силу. Четвёртое. В некоторых случаях вы можете пожелать использовать этот подход для торговли против тренда. Всё, что я могу сказать по этому поводу, это то, что вам следует поступать так лишь в тех случаях, когда у вас есть на то очень веские причины и когда рынок даёт отличное подтверждение. На рисунке 22.1 представлено типичное открытие с разрывом. Рынок только что закончил формирование консолидации, что становится очевидным, если взглянуть на положительное открытие 2 августа. Об этом можно было догадаться и в предыдущий день, учитывая недостаток силы движения, момента на закрытии, но S&P выглядел неплохо подозрительно. Действительно, он отскочил достаточно резко, дав рынку дозу страха. Вероятно, этот график определённо показывает OR на открытии, и я занял длинную позицию достаточно рано, говоря обо всей позиции в целом. На графике также видно, как фьючерсы вновь упали после такого дня. Когда вы получаете подобную прибыль, лучше зафиксировать, по крайней мере, часть ее. Таких движений стоит ждать. По мере того, как вы станете более уверенным в стиле своей торговли и увеличите размер позиций, такой день с 20 контрактами на руках принесет порядка 10 тысяч фунтов. Эта книга не посвящена конкретным торговым системам, так что способ, согласно которому вы решаете фиксировать прибыль это ваше дело. Однако здесь существует следующие альтернативы. Первое: если вы решили следовать за трендом, придерживайтесь его до тех пор, пока он не изменится. Второе: закрывайтесь каждый день либо на закрытии рынка, либо используя какую-либо форму скользящего стопа. Для тех, кто желает получить конкретные системы, я разрабатываю и продаю их всегда строго ограниченному числу трейдеров, не более 10. Смотри главу 23. Частью предоставляемой услуги является персональная настройка систем для того, чтобы они подходили индивидуальным трейдерам то, что говорилось о трендовых индикаторах, а также комментарий в конце, относится ко всем торговым сигналам, о которых будет далее рассказываться в этой книге. Неудавшиеся прорывы. Ключевое слово козёл. Очень часто существенное движение последует за неудавшимся прорывом. Если вы поймаете такое движение, то прибыль которую вы сделаете, более чем покроет убытки от пяти неудачных сделок. В случае, если вы держите их на низком уровне. По состоянию на данный момент я не проводил исследований и не могу сказать, что торговля неудавшихся прорывов обеспечит столько-то процентов прибыльных сделок. Я над этим только работаю, но логика ясна, есть большой потенциал прибыли и низкий риск. В резка очень часто существенное движение последует за неудавшимся прорывом. Конец в резке. Сигнал, которому я следую, логичен. И я определяю ключевой уровень. Это может быть круглое число, как 6000, 1150 или 10000. Это может быть важный уровень поддержки или сопротивления либо что-то другое, что я сочту существенным, но этот уровень должен быть важным по тем или иным причинам. Я обычно предпочту увидеть прорыв на индексе. Я считаю их более значимыми, хотя на самом деле фьючерсы часто не прорываются, и это может быть важной частью сигнала. Часто они сделают это во время предыдущей сессии увидев прорыв, который обычно меньше 10 пунктов, часто всего 1 или 2, я затем жду подтверждения ключевого уровня. После того, как он будет повторно утверждён, сигнал подан. Такая торговля, однако, не всегда проста и зависит от нюансов того, что происходит. Например, если происходит быстрый разворот, я могу войти в сделку до того, как ключевой уровень будет подтверждён. Если цена движется медленно, я могу подождать дополнительного подтверждения. Стоп ставится за неудавшимся прорывом. Один ключевой аспект всех низкорисковых входов состоит в том, что мы ищем важные разворотные точки, но и другие трейдеры также стремятся их поймать. Вдобавок, в подобных случаях должен быть перевес позиций, поддерживающих начальное движение в неудавшийся прорыв либо куда-то ещё. Так что лучшие сигналы приходят тогда, когда мы совершаем сделку И другие трейдеры делают то же самое, когда мы видим быструю динамику, потому что возможность слишком хороша для того, чтобы пропустить ее, когда множество трейдеров начинают закрывать противоположные позиции, осознав силу движения. Когда мы не видим подобной динамики, это значит, что сигнал недостаточно силен, хотя в будущем он и может развиться. Было бы ошибкой быть слишком требовательным, так как в этом случае вы отфильтруете сигнал практически все сигналы так что следует найти золотую середину на рисунке 222 показан чёткий козёл сформировавшийся выше уровня 3539 и 2 изначально динамика была явно положительной и мы увидели рынок вверх однако он не удержался и ключевой уровень был подтверждён На рисунке 22.3 представлена та же самая ценовая динамика на фьючерсах. Падение продлилось недолго, но тем не менее дало хорошую краткосрочную прибыль. Часто такие сигналы дают намного больше. Врезка. Лучшие сигналы приходят тогда, когда мы совершаем сделку, и другие трейдеры делают то же самое. Конец врезки. Один важный момент. Вы всегда будете торговать против тренда. Так что опять вы сами должны верно выбрать момент. У вас должны быть веские основания полагать, что разворот вот-вот произойдёт. Но у вас есть короткий стоп пик прорыва, который, как вы верите, не удался. Неудавшиеся попытки повторного тестирования, ретесты. Кодовое слово Змея. Сноска: попытки повторного тестирования уровня на прочность. Примечание переводчика. Мы назвали этот сигнал змеёй, потому что он немного противоречит логике торговли. То есть вы продаёте восходящий тренд и покупаете нисходящий. Хотя особо ничего и не изменилось, Так как если рынок повторно тестирует уровень, то он запросто может его прорвать. Формирование козла говорит о значительных изменениях, так как если рынок показывает новые максимумы и минимумы, это может привести к возможному консенсусу быков-медведей. Так что змея сигнал, который я не часто торгую, что показывает, насколько изменился мой трейдинг. Так как когда-то это был практически мой единственный сигнал, один из ключевых факторов успеха увеличивать число возможных вариантов действий в максимально возможном числе ситуаций. Таким образом вы никогда не застрянете. Всегда есть стратегия, которая поможет вам вернуться в колею. В резко один из ключевых факторов успеха увеличивает число возможных вариантов действий в максимально возможном числе ситуаций конец в резке этот сигнал подаётся тогда, когда рынок делает ключевой максимум или минимум, а затем движется к нему снова, чтобы повторно его протестировать, не достигая его, после чего вновь начинает двигаться вспять в этом случае желательно увидеть некоторую достаточно быструю динамику и желательно некоторое отрицательное развитие в качестве опорной точки для нашей торговли. Другими словами, мы хотим увидеть, что это действительно неудача. Стопы должны быть достаточно короткими при торговле этого сигнала, но это не проблема, так как они будут выставлены за тестируемым максимумом или минимумом, то есть стоп активизируется, как только неудавшийся ретест перестает быть сильным неудавшимся. Обычно я предпочитаю видеть их на более краткосрочном масштабе. На рисунке 22-3 представлена чёткая змея на фьючерсах, которые соответствуют козлу на графике индекса. Квадратная консолидация, кодовое слово коробка. Эта идея позаимствована из книги Джо Росса. Интересно, откуда он её взял. Для генерации этих сигналов я использую пятиминутный баровый график фьючерсов. Отметим, что некоторые из таких сигналов подаются на графике индекса, некоторые на графике фьючерсов, а некоторые на обоих. При этом я жду формирования квадратного диапазона, движения динамики в бок, что означает то, что его минимальный и максимальный уровни подтверждаются несколько раз барами во время консолидации. Подобная ценовая динамика представлена на рисунке 22.4. Торговый сигнал может поступить в любом направлении это просто прорыв диапазона. Стоп в идеале ставится по другую сторону консолидации, которая часто находится достаточно недалеко. Как и со всеми остальными, нескорисковыми идеями, ищите квадраты, которые полностью вас устраивают. Будьте требовательны, соглашайтесь лишь на лучшее. Вы этого заслуживаете если стоп находится слишком далеко, то откажитесь от него, если вы считаете, что цена не должна вернуться в диапазон после того, как вы открыли, что выйти следует, если это происходит. Продолжайте снижать риск, торгуйте только свершённые сигналы. Конечно, вы не будете правы на 100%, но чем тщательнее вы будете фильтровать свою торговлю, тем лучше, вероятно, она станет ключевые уровни, кодовое слово Пионина. Профиль рынка был разработан с целью показать, что делают участники рынка на более долгосрочном временном масштабе URBDVM. Логика ясна. Краткосрочные трейдеры не двинут рынок, так как они ничего не приносят на него и ничего не уносят. Но URBDVM либо вкладывают деньги в рынок, либо забирают их с него. Они заставляют его двигаться вверх или вниз. Конкретными местами, в которых мы можем ожидать активных действий со стороны УРБДВМ, являются ключевые уровни. Эта фраза относится к долгосрочным уровням поддержки и сопротивления плюс круглые цифры плюс уровни, которые становятся знаменитыми на рынке, те, о которых много говорят, то есть цели. Говоря это, я иногда использую более краткосрочные уровни, которые также удовлетворяют этим критериям, в основном, когда мне необходимо открыть позицию для хеджирования опционного контракта. Часто на этих уровнях произойдёт какой-либо разворот, который, как правило, окажется крупным. Я обычно жду появления одного из следующих сигналов в этой точке: неудавшегося гэпа, неудавшегося прорыва или какого-либо иного намёка. Часто самые лучшие сделки открываются на этих уровнях. Падение FTSE SI от пиковой отметки 34.05 начавшийся 23 июня 1995 года хороший пример. Коротко говоря, я ищу один из других сигналов, связанный с ключевым уровнем, который повышает качество сигнала и делает сделку более привлекательной, более качественной торговой возможностью. Пятёрка Эллиотта. Кодовое слово иллюзия. Я недавно написал одному из своих подписчиков, как бы мне хотелось, чтобы в начале моей трейдерской карьеры я бы столкнулся с профилем рынка, а не со всем этим эллиотовским мусором. И я сказал то, что думал. Проблема эллиотизма в том, что его пытаются представить тем, чем он на самом деле не является. Эллиотисты говорят о всяких в законах мироздания и всякой подобной чепухе, создавая впечатление того, что всё это имеет какую-то значимость. Да может быть, однажды мы все скажем, что Эллиот был прав всегда, но сейчас это не имеет никакого значения и не будет иметь, как убеждены участники рынка, которые знают об этих взглядах. Рынки имеют склонность опровергать И если кто-то находит какой-то секрет, то он будет опровергнут, и более не будет секретом и чем-то эффективным, кроме того, вся логика Эллиота ущербна. Как может любая теория, объясняющая все типы и формы ценовой динамики, иметь какую-то ценность? Как можно предсказать то, что предсказать невозможно? проблема в том, что как только вы начинаете оттаскивать понятие значимость с какой-либо техникой, которая разработана лишь для того, чтобы заставить вас войти в позицию, становится намного труднее выйти, когда вы видите, что всё идёт не так, как должно, а это именно то, что вы обязаны быть в состоянии сделать. Смотрите дискуссию теория эллиота наркотик в приложении 5. Тем не менее, пьютюрка Эллиотта может быть полезным сигналом. Я не собираюсь слишком распространяться об этом, и если вам интересно, как она выглядит, вы можете либо посмотреть на рисунок 22.5, либо прочитать книгу по теории Эллиотта, которую мы включили в категорию вредных, так как на очистку мозга от загрязнения может затему идти достаточно длительное время. Сигнал достаточно чёткий. Если мы видим пятёрку, то это говорит о том, что направление пятёрки это направление тренда. Тогда вход в направлении тренда становится делом техники. Мы рекомендуем использовать одну из низкорисковых возможностей, о которых говорилось здесь, либо входить, когда рынок преодолевает минимумы пятёрки. Пятёрка также может использоваться в качестве сигнала разворота тренда, Если следует за другой пятёркой, смотри главу 24. Неудавшиеся фигуры, кодовое слово утка-нос. Я писала о них в бюллетене и говорила о них по горячей линии в течение некоторого времени. Они, вероятно, являются одними из наиболее важных формаций которую трейдер может обнаружить. Причина этого проста и логична. Если формируется фигура, то некоторое число трейдеров, возможно, большое, следует ей. Таким образом, уже есть повод для того, чтобы не поверить этой фигуре, то есть торговать против неё. Но перед этим лучше дождаться какого-либо сигнала, говорящего о том, что фигура разваливается. Любая фигура может быть использована для этих целей, но пятёрка Эллиота и голова и плечи две, которые сразу приходят на ум. В какой-то степени неудавшийся пробой является примером такой фигуры. Когда поддержка пробита, классическая теория говорит о том, что это сигнал к продаже. И если же пробой не удаётся, и мы видим неудавшийся пробой, то мы покупаем. Детальное описание фигур того, как они могут неудаться, как их торговать и где ставить ступы, выходит за рамки этой книги, но как только мы будем встречать хороший пример, мы будем приводить график в нашем бюллетене. Это возможно также станет предметом следующей книги. Следование за трендом. Кодовое слово лошадь. Следовать за трендом непросто. Как удержаться на дикой лошади. Но это именно то, чем и является тренд. Он пытается стряхнуть с себя всех трейдеров, которые следуют за ним. Он на самом деле вынужден это делать для того, чтобы выжить. Мы должны смириться с тем, что трейдинг это всегда компромисс. Мы никогда не сможем покупать все минимумы и продавать все максимумы, мы никогда не поймаем весь тренд. Так что в качестве первого шага хорошо определить тренд. Как только мы дадим ему определение, мы сможем использовать его для того, чтобы ловить тренды. В этом смысле слова действительно будут ловушкой. Я буду использовать профиль рынка для определения тренда по определению тренд считается восходящим в отсутствие инициирующих продаж и нисходящим в отсутствие инициирующих покупок. Это определяет и стоп. Мы должны увидеть динамику, направленную против тренда, которая должна быть принята. Для того, чтобы правильно использовать эту технику, необходимо знать уровень, соответствующий ценности. Эти вычисления непросты и их лучше проводить с использованием соответствующего программного обеспечения. Либо вы можете использовать торговый диапазон предыдущего дня для идентификации инициирующей динамики противоположной направленности. Концепция принятия обсуждалась в главе 15. Если рынок отвергает пробой, то для вас желательно остаться с трендом, в противном случае вам следует выйти. Вообще вы должны решать все разногласия в пользу тренда так долго, как это возможно, хотя бы потому что он ваш друг. Сноска: имеется в виду известная поговорка, стишок: тренд ваш друг. Примечание переводчик. Это оставляет открытым вопрос о критерии входа. Однако конкретного критерия входа у нас нет. Мы ищем возможности войти, используя одну из низкорисковых торговых возможностей, которые мы уже обсуждали, и далее, если мы смогли присоединиться к тренду, мы стараемся с ним остаться. Возможно, ваши входы будут множественны, это нормально, но вы должны быть внимательны и следить за своей совокупной позицией, чтобы она не стала слишком большой. Одна из техник, которая может пригодиться, состоит в продаже опционов тогда, когда вы чувствуете, что тренд выдыхается. Так что если вы следуете за восходящим трендом и у вас открыта длинная позиция, скажем, по четырём фьючерсным контрактам, вы можете продать два опциона кол в точке, в которой вы в противном случае закрыли бы некоторые из фьючерсов не из-за какого-либо свидетельства того, что тренд изменился, а потому, что с психологической точки зрения рынок вас как бы немного расшатал. Это можно делать на различных стадиях, добавив таким образом значительную сумму к своей прибыли. Врезка. Одна из техник, которая может пригодиться, состоит в продаже опционов тогда, когда вы чувствуете, что тренд выдыхается. Конец врезки. Корректирующая динамика. Поговорив о трендах, теперь мы должны вспомнить о корректирующей динамике. Цель любой коррекции вытряхнуть из позиций тех, кто следует за трендом. Коррекция использует различные виды оружия, включая время, цены, новости, и скорость каждый из которых может помочь создать соответствующие психологические предпосылки, которые позволят тренду возобновиться. Конечно, важно провести различие между корректирующей динамикой и новым трендом. Естественно, это не просто, но мы должны быть готовы периодически получать убытки и должны быть готовы к тому, что будем правы далеко не всегда. Проблема определения начала нового тренда одна из самых серьёзных наряду с проблемой идентификации динамики рынка как идущей в бок либо как находящейся в тренде. Лишь самые слабые коррекции не приведут к развитию какой-либо ценовой динамики, которая вполне может оказаться инициирующей динамикой против тренда, за которым мы следуем. Если она не признана, то мы вполне можем остаться с трендом, но если нас вытряхнуло из позиции, то мы должны повторно в неё войти, как только мы определим, что это всего лишь коррекция. На рисунке 22.6 показан рост, последовавший за корректирующей динамикой. В данном случае ралли не удалось, а провернув сигнал. Другие систематизированные подходы Они встречаются во всевозможных формах и видах, более детально о них рассказывается в главе 23. Резюме. Я рассказал о 10 типах фьючерсных стратегий. Открытие с разрывом происходит тогда, когда рынок показывает разрыв, гэп, между предыдущим закрытием и последующим открытием. Неудавшийся прорыв, пробой. Имэйт место тогда, когда цена преодолевает предыдущий максимум, минимум, а затем разворачивается. Неудавшийся ретест имеет место тогда, когда цена тестирует предыдущий максимум, минимум, преодолеть который ей не удаётся, а затем разворачивается. Квадратная консолидация это фигура, представляющая собой прямоугольник. Сигнал подаётся тогда, когда цена выходит из квадрата. Ключевой уровень важная концепция, под которой подразумевается динамика рынка в районе установленных ранее уровней поддержки и сопротивления или круглых цифр. Пятёрки Эллиотта элемент волновой теории Эллиотта. Стоять в направлении тренда тяжело, но если у вас это получится, он вас щедро вознаградит. Корректирующая динамика является признаком того, что предыдущий тренд должен возобновиться. О других систематизированных подходах рассказывается в двух последующих главах.